Дней шесть или семь тому назад я поднялся на своем шаре в Англии с мыса принца Вилийского, взяв с собой барана, чтобы потом сбросить его для потехи любопытных зрителей. Через несколько минут я был уже довольно высоко, и люди, которых я оставил на земле, казались мне ничтожными пылинками. Меня несло все выше и выше. К моему несчастью, минут через десять после того, как я поднялся, ветер переменил свое направление, и вместо того, чтобы отнести меня к экзотеру, где я хотел спуститься, он понес меня к морю. Мне стало так страшно, что я потерял сознание. Когда я очнулся, то увидел, что ветер гонит меня над морем. Густые облака мешали мне рассмотреть оставленную внизу землю. Какое счастье, что я не выбросил барана для потехи публики. На третий день сильный голод принудил меня убить его. Как это не противно и совершенно чуждо для меня, но я вынужден был совершить такое преступление, потому что был поставлен в критическое положение. В это время мой шар уже успел подняться выше луны. Я вспомнил одну интересную сказку, будто луна сделана из чистого серебра. Ее приятный свет ласкал меня, и я с большим наслаждением всматривался в ее лицо, но не успел хорошенько насмотреться, так как почувствовал, что меня что-то сильно греет. Шар настолько приблизился к солнцу, что оно беспощадно жгло мою спину и совершенно сожгло мои усы, ресницы и бороду. Кстати я воспользовался солнечным теплом, Положил убитого барана с той стороны, где солнце особенно сильно грело. Через каких-нибудь три четверти часа баран зажарился. Не знаю, чем объяснить, но мясо барана оказалось очень вкусным. Должно быть, это от того, что оно изжарилось с помощью солнечных лучей. Этим мясом я питался все время своего воздушного путешествия. Кто знает, до каких пор мне пришлось бы еще летать. Я чего доброго посетил бы все небесные планеты, залетел бы в гости к прекрасной Венере, пожелал бы всего хорошего жителям Марса и еще многое увидел бы. «А зачем вы так долго летали, господин?» — спросил француза один из матросов нашего судна. «Эх, дорогой мой, я давно хотел спуститься на Землю». но веревка, соединенная с клапаном, предназначенным для выпускания газа, оборвалась. Я не мог выпустить ни одной струйки газа, а без этого никак нельзя спуститься. Если бы ваш выстрел, уважаемый барон, не пробил бы мой шар, я мог бы носиться на нем между небом и землей, как Магомед, до самого дня страшного суда». Окончив свой рассказ, он крепко пожал мою руку и горячо поблагодарил меня за свое спасение. Свою золотую корзину француз подарил моему лоцману, а остаток барана выбросил в море. Шар сильно пострадал от моей пули, а при падении он так разорвался, что починить его не было никакой возможности, и поэтому его тоже бросили в воду. За короткое время француз подружился с матросами и подарил нам на память свои золотые вещи, которых у него было очень много. Мы отвезли путешественников в Константинополь, и там я представил его султану, который наградил его и отправил на родину, в цветущую Францию.